Он мог только догадываться. А Элберет Гилтонель. О, Палан Дирель, Ланеллон, Сидингурутос, Атиронин, Фануилос. Он поднялся на ноги. Маленький хоббит и Шира, садовник Сэм, сын Хэмфаста. Ну, иди сюда, скотина, процедил он сквозь зубы. Иди, иди.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 «Фродо!» — позвал он, но тот не отвечал. Когда, вырвавшись из подземелья и радуясь свободе, Фродо бежал по тропе, шелоп нагнала его и ужалила в шею. Теперь он лежал бледный, не шевелясь, ничего не видя и не слыша. «Фродо!» — милый Фродо, — повторял Сэм и долго прислушивался, но не слышал ни звука в ответ. Тогда он торопливо разрезал паутину, опутавшую Фродо, и прижался ухом к груди.